Так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался аля Титус и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку. Титус — римский император, признанный в придворно-монархической среде примером мудрого государя.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 Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреевич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословений и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку маланию немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу.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 Чтобы он не очень огорчался, что Бог даст все устроиться, и отец переложит гнев на милость, что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Малании Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новой барыней, которую он доводился к умам, поцеловал у ней ручку и побежал своясь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 Черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех всевозможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах.